Глава 7. К чести д р а к о н и х наставников следует сказать, что они не предприняли попытки улететь из т и г и а н а без орка. Хотя тот опоздал почти на 15 минут. Впрочем, выговаривать ему они не стали. Были уверены, что Уталак сам разберется с наглецом. Все же они благоразумно отправили Уталаку сообщение через м и ф а м и о о случившемся, чтобы глава Сиреневых заблаговременно спустил пар. Теперь он на них, конечно, покричит, может, даже побьет, но зато на колбасу и коврики точно не пустит. Драконята тут же окружили храброго и отважного, по словам Дитриха, орка и принялись наперебой ему рассказывать все, что узнали о зеленых орках зоопарке. Тот лишь кивалось, неисходительно посмеивался, глядя на вездесущих любопытных драконят. Когда процессия вышла из города, а р м е р сказал. «Значит, делимся так. Вы...» Он кинул о г н и Гильдии и Шантири. Забирайте драконят. На Сиреневом острове еще гостят драконы из других кланов, и потому Дитриху туда пока нельзя. Я же с этим орком отправлюсь к Уталаку, коли он того так жаждет. Имей в виду смертный. Он сурово посмотрел на орка. Ты первый за всю жизнь, кому я позволяю вот так садиться себе на спину. Так что только попробуй, даже подумать обо мне плохо. сброшу в океан, и мне за это ничего не будет. Усёк». Орк без единой эмоции на лице кивнул. Наставники, отойдя в сторону и разойдясь на приличное расстояние друг от друга, обхватили себя руками и перевоплотились в свои истинные облики. После чего рыжая Агния, светло-синяя Гельда и чёрный ш а н т и р и опустили крылья, позволяя драконятам забраться на себя. А тёмно-лиловый Армир опустился перед Алдором, позволяя сесть себе на спину. Минута, и четыре дракона взлетают в небо. Уталак нервно ходил по кабинету, перебирая в руках аметистовые четки. Он, разумеется, ужасно испугался за Дитриха, но также отлично успел изучить дракончика и точно мог знать, что тот не стал бы убегать без веской на то причины. И эта причина Уталака очень беспокоила. Бедный старый дракон просто разрывался на части. Он не мог запереть Дитриха на острове и запрещать ему куда-либо вылетать. Малыш растёт, растёт быстро и потому должен учиться самостоятельно. Но он также безмерно боялся того, что н о ш а предназначенная Дитриху, свалится на него тогда, когда он будет совсем не готов. В этот момент раздался стуга дверь. «Мастер!» – у т о л о к узнал уговорившим Армира. Ваши аудиенции просят один посетитель». Вот как. Руки сами спрятали ч е т к и в ящик стола, после чего Уталак с пышкой сирени опознал и, к своему огромному удивлению, узнал незваного гостя. И, увидев, кто это, дракон опешил. Да и как он мог не узнать орка, который когда-то так помог принцу в Анваскоре. И, стоило признать, дал ему внушительный ментальный отпор в свое время... Но что ему надо сейчас? Впрочем, судя по тому, как в нём к л о к о ч е т п у р п у р ы янтарь, ничего хорошего. Что ж, входите. Армир вошёл в кабинет первым, сразу сделав шаг вправо и склонив голову, вслед за ним п ы ш у щ и й яростью Алдор. «Ты можешь идти», — сиреневый хозяин сразу кивнул Армиру. «Твои напарники, конечно, молодцы. Бросили тебя одного на растерзание за общую вину». Наверное, не повезло вытянуть короткую соломинку. Нет, я дождусь встречи со всеми четырьмя. И уж тогда каждый получит причитающиеся». Гулко с г л о т н у л армир кивнул и вышел. Орка стал состоять напротив Уталака. «Итак, уважаемый, Алдор, если не ошибаюсь. Чем обязан столь неожиданному визиту?» Уталак вернулся за свой с т у л и взглядом предложил Алдору сесть напротив. Орк не смог противиться взгляду хозяина Сиреневого замка и опустился в предложенное кресло. Но делал он это так долго и с таким лицом, словно запирал себя в Железной Деве. Орк коротко рассказал о произошедшем, о том, как помог дракончику избежать похищения и вернул его наставникам. «Надеюсь, это даёт мне право находиться здесь и задать некоторые вопросы», – требовательно уточнил он. Внешне Орк оставался спокоен, но Утлак вот отлично видел… что тот сдерживается из последних сил, и догадывался, какова тому причина. «Уважаемый», — искренне улыбнулся Уталак, «коль скоро вы убедили моих людей позволить сесть себе на спину и доставить сюда, то уже заслужили мое уважение». «И, конечно, можете задать мне вопросы. Разумеется, если они не касаются а с п е к т о в личной жизни и не носят грубый оскорбительный характер. Почему вашего сына зовут Дитрих?» Улоб спросил Алдор. «Которому шесть с половиной лет и который полтора года просидел в яйце? Где принц Дитрих, которого восемь лет назад вы унесли на своей спине, якобы спасая от гнева лазурных драконов? Где тот человек, которого любит и помнит народ Тискулатуса?» «Так л ю ш любит и помнит», — усомнился Уталак. «А что, по мне этого не видно?» — с вызовом спросил Орк. Хозяин с и р е н е о г о замка нехотя кивнул. Он умел оценить смелый и достойный ответ, даже если тот опасно граничил с наглостью. — И что вы станете делать, когда узнаете? — полюбопытствовал Уталак. — Обвините нас в аморальности. Наброситесь на меня. Или побежите обо всем доносить королю Кискулатуса. — Едва ли вы оставите меня в живых, если дело обстоит так, как я думаю, — едко ответил орк. В глазах у Талака полыхнул недобрый огонь, а в следующий момент его рука с грохотом обрушилась на стол. «А вот подобных оскорблений я настоятельно рекомендую вам воздержаться», — с явной угрозой в голосе сказал дракон. «Жизнь и свобода других разумных существ принадлежит исключительно им самим. Со времени убийцы драконов мы не позволяли себе ничего подобного по отношению к другим расам». «В самом деле...» С вызовом спросил Алдор. «Если жизни дракона не угрожала опасность, и у него не оставалось иного способа защититься», безмятежно ответил Уталак. «И я вас последний раз предупреждаю. Еще один подобный намек, и вас выдворят с этого острова». «Но тогда как я должен вам верить, если жертвой стал Дитрих? Или хотите сказать, что он по доброй воле залез в яйцо и начал новую жизнь?» Старый дракон вздохнул, поднял усталый взгляд и сказал «Хотите правду? Что ж, слушайте». И Уталак пустился в пересказ событий восьмилетней давности, с того самого момента, когда орк о расстался с принцем в Анваскоре. О том, как Дитрих сюда попал, о том, как неприязнь столкнула Уталака с м и з р а и л о м и как от этого пострадал Дитрих. «Значит, я не ошибся», – тихо сказал Алдор. «За что?» «За что вы с ним так? Он так мечтал о союзе драконов и людей. Он так стремился полюбить эту драконицу. И что же с ним сделали? Сначала вытерли ноги, переворшив мозг, а потом вовсе стерли. Как что-то ненужное, как неудачный вариант, как черновик. Вы серьезно думаете, что мы не сожалели о том, что случилось?» Тихо спросил Уталак. «Неоднократно». «Не десятикратно и даже не одну сотню раз. Но вот ведь какое дело? Мы тоже живые, а значит, тоже можем ошибаться. И цена ошибки тоже нередко высока. Но и награда Дитриху за это будет немалая. В человеческом облике он едва прожил бы сотни лет. Теперь перед ним новая вечность длиной в 500 700. м ь с о т ж е т даже тысячу лет». «И в конце концов завязывайте с этой патетикой», — поморщился Уталак. «Когда Дитрих прибыл к драконам, то был готов играть по нашим правилам. Подобный вариант развития событий тоже нельзя исключать. Но я уверяю вас, сейчас мы любим его как родного, растим как родного и научим всему, что нужно для того, чтобы он жил всю свою жизнь счастливым и свободным». «Ну да, если его какие-нибудь браконьеры не украдут», — проворчал Орк, понимая, что запас аргумента у него исчерпан. Да и его возмущение в принципе никакой роли не играет. Того, что случилось, уже не изменить никак. «Не украдут. Он тоже получил свой урок и впредь будет вести себя куда осторожнее. Но коль скоро вы уже который раз об этом мне напоминаете, значит, чего-то желаете за свою услугу. Не так ли?» Орг замялся. Гнев сменился задумчивостью и неловкостью. В конце концов, много ли прав он имел вот так ворваться и разбрасываться обвинениями и оскорблениями. н о у т вот л а к поощрительно улыбнулся ему и сказал. «Говорите смелее. Я рассмотрю любую вашу просьбу, какой бы сомнительной она ни была». И «Я хотел бы, чтобы принц Дитрих навестил мой клан», – тихо сказал орк. «Я обещал ему это в его...» прошлой жизни, но не смог сдержать слово «теперь же». «На самом деле это очень хорошее предложение», неожиданно поддержал его сиреневый хозяин. «Я искренне желаю своему сыну как можно более разностороннего развития, и я хотел бы, чтобы он увидел, как живут орки, а возможно и не только орки. Кроме того, как вы знаете, сами драконы по известным причинам своего архипелага не покидают. «Но сейчас вы своим приглашением буквально развязываете нам руки. Однако тому на данный момент есть два препятствия. Во-первых, единственный дракон, с которым я отпустил бы Дитриха, сейчас находится в глухой ссоре с принцем, и не знаю, сколько это будет продолжаться». «Могу ли я узнать, в чём тут дело?» — поинтересовался орк. «Если, конечно, это не что-то сугубо личное». «Да что уж там!» – махнул рукой Уталак, коротко пересказывая ссору м и ф а м и о и Дитриха. «И это длится уже полгода. К сожалению, ко всем нам у принца по этому вопросу слишком предвзятое отношение, чтобы даже моего опыта хватило исправить подобное». Алдор, к удивлению Уталака, тихо рассмеялся. «Смело отпускайте их к нам», – с улыбкой сказал Орк. «Мы прекрасно умеем такое лечить. Даю вам слово». Они помирятся. А второе. Со дня на день сюда должен прибыть Его Величество Арнольд IV. Мне придется рассказать ему то же, что я рассказал вам. И как вы понимаете, в силу его положения и родственной связи с Дитрихом, я буду куда как более ограничен в маневрах, когда буду оправдываться. Прошло три дня. Гости улетели из замка. Уталак ходил по своему кабинету. На столе у него сидел Дитрих. Он только что закончил рассказывать папе, как и почему отстал от наставников и товарищей. И теперь Уталак вне себя от ярости едва сдерживался, чтобы не полететь в стигиан и не разнести ко всем чертям эту проклятую лавку. С другой стороны, а чего он ожидал? Душе Дитриха в совокупности 27 лет. Поэтому по общим кармическим законам он уже имеет право на самоопределение, на вопросы. И на право увидеть эту чертову лавку. Хорошо, хоть Ахте не хватило ума ничего ему не говорить. Но теперь он на нее в долгу. И когда он в очередной раз найдет ее лавку и прижмет к б о г т ю Эльфийка напомнит ему об этом факте. Сделает прощальный реверанс соответствующим движением ручкой и вновь растворится в глубинах стегиана. Папочка, ты на меня не сердишься? Это была плохая т е т я да? тихо спросил Дитрих. Вместо ответа Уталак п о д о ш е л к столу, в з я в дракончика на руки и бережно обнял. Его взгляд упал на сиреневую з в е з д о ч к у в янтарном кулоне, который маленький принц до сих пор себя не снял. После чего взгляд дракона скользнул в сторону стола, на котором лежало письмо от м и з р а э л а Лазурный дракон сообщил, что король Арнольд устроил грандиозный скандал и вытребовал себе право на свидание. и уже сейчас они летят сюда и будут здесь меньше, чем через полчаса. Он еще крепче прижал к себе драконенка. «Я выдержу», — думал про себя Уталак. «Ради Дитриха и ради будущего всех драконов. Я обязательно это выдержу».